Глава 43. Проблендрах Драх воспользовался советом Капчёнова. Он перечитал старые книги о первом походе чёрного отряда. Это была история смертей, трагических исходов, но ни в одной из этих книг он не нашёл ничего, что указывало бы на то, что отряд вернулся с севера. Чем больше он изучал их, тем больше и сомнения вызывала у него точка зрения Капчёнова. Подошла Радиша и стряплёш книге. Нет, больше читать нечего. Капчоны не прав. Но дело не в женщине. Готов поклясться и клянусь, что у неё нет никакого намерения стать чьей-ю ночью. Тут что-то другое. Нужно перечитать всё это от корки до корки, прежде чем всё осядет в голове. Будь он прав, какие-либо мелочи непременно вылезли бы наружу, несмотря на все усилия затушевать их. Они были теми, за кого себя выдавали. Правда? Удивилась Радиша. А разве они не хотели вернуться в хатовар? Но они не знали, что найдут там. Было бы интересно посмотреть, что бы произошло, если бы их план удался. Может, ещё узнаем. Если кто-то и может измотать хозяев теней, так это она. Это может, принц улыбнулся. До сих пор всё было спокойно. Меня самого подмывает отправиться на юг. Никого не осталось, кто вставлял бы мне палки в колёса. Выкиньте мысли из головы. Какие? О том, что люди боятся тебя. Так будет недолго. Лучший способ завоевать их уважение выждать, когда этот страх пройдёт. Мне бы хотелось хоть раз в жизни уехать и сделать то, что я хочу, а не то, что укрепит моё положение. Не то перебранка, не то спор. Дискуссия была в самом разгаре, когда появился копчёный Когда в комнату он остановился, то поуставшившись на них, а они смотрели на него: "Ты где пропадал, чёрт возьми?" требовательно спросила Радиша. Принц сделал знак, чтобы она замолчала. "Что случилось, копчёный? У тебя ужасный вид". Он был ошеломлён. Мысли текли слишком медленно. Он совсем не ожидал натолкнуться сразу на обоих. Ему было нужно время, чтобы взять себя в руки. Он открыл было рот, длинна тень пронёсся перед его мысленным взором. Ужасы боль подступили к горлу. Он не мог ничего рассказать, оставалось лишь подчиниться приказаниям длиннатени и молиться. Где ты был, чёрт побери? Снова потребовала ответа Радиша. Ты знаешь, что произошло, пока ты шлялся невесть где? Её трясло от ярости. Отлично, это отвлечёт её внимание. Нет, Она всё рассказала. Новости его опечалила. Она их убила всех. Сейчас у него был шанс настоять на своём, использовать весь свой пыл, но не было ни сил, ни воли. Хотелось только одного: лечь и отоспаться. За всё то время, как он, с тех пор, как он со всеми, со всеми, то бишь со всеми теми, с кем приходилось считаться, Теперь она может делать с Таглиосом что угодно, если только она в Таглиосе. А её там нет, Длиннатень даже не ввёл его в курс событий. Где она теперь? Наверное, уже в детжагоре. Медленно, слово за словом он вникал в то, что рассказывала Радиша. Многое случилось, пока его не было. Может быть, Длиннатень сам не был информирован, что могло сделать ситуацию выходящей из-под контроля. Кто остановил наступление тенекрыта на Даджагор? За всё время принц не произнёс ни слова, сидел, притворяясь спящим. Дурной признак за его внешним безразличием обычно таился подоблох, но колдун не собирался провоцировать его. Он этого не хотел, но если не получится, а тужеса копчёный терял контроль над собой, он судорожно сглотнул.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 Я на её стороне.